Да нормально вроде. Хотя он нет-нет, да и... Ну, типа как внутренний голос. На уровне эмоций больше. Да и по жизни только, не по делам. Вот как к Жужу пошли, поначалу конкретно упирался. Не поверишь, пришлось с Шустовым на пару уговаривать. Плесника, кстати, будь другом. <к> Зато с памятью вроде не обманули. Все, что было, не со мной, помню. Песня такая у нас была, не забыл? «Да нет, не забыл. А точно подметил, прям как про нас. Живем-то из-за себя, из-за того парня. Да. Главное, чтоб еще и на земле добрый. Стало быть, такие штуки у каждого индивидуально проистекают. Ну не бойся, Вась, в желтый дом не съеду, все под контролем». «Ну, слава богу. Хорошо бы и Вадик так же, бесконфликтно. А про подготовку к войне все так». И тут я с тобой полностью согласен, не ново и не оригинально. Подобный же маразм, если не хуже, мы наблюдали перед нашим пападосом сюда, там, в почившем в Бозе родном мире. Но тамошние наши вожди, с Горбатого начиная, это особый случай. Здесь же царь-батюшка вполне серьезно собирается воевать и войну выигрывать. Вопрос как?» Давай тогда, как в классике, пойдем простым логическим ходом. Мы с кем воюем? С японцами. Правильно мыслишь, но узко. Давай смотреть шире. Мы, Василий, воюем с островом. Заметь аналогию. Англия остров, Америка в нашем бывшем мире, США-то бишь, по сути своей тоже остров, хотя и очень большой. И Япония остров. Или острова, что существа дело не меняет. Им, дабы успешно развиваться по имперскому пути, необходимо расширяться, подчинять себе окружающих в любых формах, ибо империя нормально существует лишь до тех пор, пока расширяется, ведет внешнюю экспансию, но стоит ей в этом движении остановиться или дать кому-то себя остановить, наступает неизбежный коллапс, развал, катастрофа и, как следствие, неисчислимые лишения и страдания подавляющего большинства ее системообразующей нации. Отсюда вопрос, а куда расширяться острову? Только за море? Совершенно верно. А для этого, как ты прекрасно понимаешь, необходимо что? Необходим флот. Гражданский, как механизм торгового преодолевания морского пространства, и военный, чтобы, во-первых, доставлять свою вооруженную силу туда, куда империя решит расширяться, а во-вторых, защитить свою морскую торговлю и уничтожить вражескую. А в-третьих, самим фактом своего наличия или присутствия решительно влиять на политику других государств в нужном для островной империи ключе. Таким образом, боевой флот становится для острова первым приоритетом в военном строительстве, ибо до тех пор, пока он не овладел морем, никакая могучая армия исход заморской войны в пользу острова не решит. Может показаться, что тут российская империя находится в принципиально ином положении. Нам теоретически есть куда расширяться и без моря. Отсюда и известная мыслишка: а нафиг нам флот этот вообще? Тратится еще на него. Мы с одной армией куда хочешь расширимся. Что, не так, что ли? Ага, и ты туда же. Вот оно, сухопутное мышление. А куда расширяться-то? На запад проблематично, соседи серьезные. Там маленькой победоносной и не пахнет. Но есть же еще юг, юго-восток, юго-запад. Однако, увы, сегодня куда мы не сунемся, везде перед нами англичане. Они успели обойти с тыла, морем. Все возможные предметы наших имперских вожделений. И сегодня нет у них задачи важнее, чем положить предел экспансии России. Остановить наше расширение. Что будет в этом случае дальше, я тебе уже сказал. Те самые неизбежные и неисчислимые лишения и страдания русского народа. Поэтому нам необходимо учиться воевать с островом. С островами. Так как свободных кусков в мире не осталось. И перспектива впереди одна. Передел. Неизбежная перспектива. И все наши рассуждения о новомышлении, достижении разумных пределов, расширений, блестящей самоизоляции, нефти как оружие, наконец, это либо бред наивных идеалистов, либо циничное предательство интересов собственной страны. Либо продуманный политический фарс. А раз грядет передел, то без собственного мощного флота здесь никак причем дееспособного, знающего, как воевать с островом и с его флотом. Ибо у островного положения, кроме понятных достоинств, есть и важнейшая Ахиллесова пята. И знаешь какая? Побережье? Не, я, Вась, ты до него доберись сперва. Попробуй. Да флот же. Флот. Флот и есть его Ахиллесова пята. Военный и торговый. Без них остров не расширяющаяся победоносная империя, а прозябающий или даже голодающий остров. Отсюда вытекают две цели. Первая – разбить его линейные силы и овладеть морем. И вторая – парализовать его морскую торговлю, как собственную, так и нейтральную. Причем для этой, второй цели, достижение первой вовсе не является необходимым условием. И эта вторая достигается путем крейсерской войны. Правильно. А поскольку в нашей истории Рожественский де-факто самоличный ее в итоге и похоронил, нужно, чтобы Вадим в этом вопросе Николай обработал заранее. И, это, Василий, давай за тех, кто в море, что ли? За тех, кого с нами нет. Не возражаешь, ваше превосходительство. Давай за тех. Ну вот, отпустила маленько. Спасибо тебе, дорогой. За что? За все. И за то, что про лекарство вовремя вспомнил. Кстати, про Вадика. На мой взгляд, Петрович, колью с Алексеевым у него что-то сложилось, в этом русле пока и нужно держаться. То, что адмирал сразу сделал стойку по снарядному вопросу, это очень здорово, так как убеждает, наместник кровно заинтересован в скорейшем выигрыше войны. В отличие от Куропаткина и стоящих за ним профранцузов, так как у них появился шанс погреть руки на новых кредитах при игре в долгую. И подожди, скоро выяснится, что еще и наши доморощенные безобразовцы входят во вкус. Для бандюганов или олигархов деньги не пахнут, а у меня с этой компашкой есть определенные аналогии жизненного опыта. Война, особенно долгая, кое для кого дело очень даже прибыльное и выгодное. Только вот японцам ее затягивать нет никакого резона, а также еще нам троим – Макарову, Алексееву да царю батюшке. Этим временным совпадением интересов и нужно воспользоваться. Как ты помнишь, галантерейщик и кардинал – это сила. И поскольку во флотских проблемах ты рулишь вполне компетентно, тут тебе и флаг в руки. А я, наверное, своим прямым делом займусь. Ручки мои шаловливые того, чешутся. Не понял. Ты чё удумал-то, меня бросить? Вась, ты обиделся, что ли? Ладно, не пропадёшь, чай не маленький. Даже Вадик в Питере выжил. Не съели, да еще и к телу Николашки пробился и влиянием пользуется. А уж ты того, Владики, после того, как тебя официально назначили командующим всего, что тут есть, и подавно не пропадешь. Да и не попалить бы мне всех нас. Что ты такое несешь? На чем? А ты в курсе, что со дня на день с Корсакова транспорт Якут придет? Да мне он как-то... В общем, на войне погоды не делает. А мне очень даже как-то... — Спасибо Беронсу, — подсказал. Тут память моего Василия выстрелила. Папаша его, то есть теперь уже мой, там на мостике стоит. Ты об этом знал? — Слушай, Вась, ей-богу, на командирах транспортов никогда не зацикливался. — Вот так фокус. — И что? что — Что-что? Похоже, что этот перенос психовой матрицы, память нашу, ну, которая до нас была, так подавляет, что нужные воспоминания всплывают в самый тот момент, когда чем-то по носу щелкает. Пока ничего не вспомнилось, но подколка Бернса и Зарубаевска наводят на мысль, что между нами было что-то очень интересное. Посему мне нужно валить из Владика и резко, так я думаю. Так, слушай, может попробовать организовать твой перевод в Артур к Макарову, как считаешь? Там ты... Нет, Петрович, идею ухватил, но пока не моего она уровня, не Мичманского. Лейтенантского. Ну да. Но все равно к большой кухне меня там никто не подпустит. Мне сейчас надо завоевывать авторитет не во флоте. Тут есть ты, а в армии. И есть кое-какие мысли в тему. Вот смотри, я тут тоже на досуге кое-что набросал. Не резон нам к уроке на жд выпускать. Как тебе идея создания сухопутного аналоговаряга? Ты, по-моему, как-то слишком серьезно воспринял анекдот про подводную лодку в степях Украины, которая геройски погибла в воздушном бою. В ответ Балк с хитрой усмешкой вытащил из внутреннего кармана свои собственные чертежи и разложил их поверх Рудневских. — Ну, не ты один бумагу мараешь! Карпышев долго и внимательно рассматривал наброски Балка, а потом спросил. — Что это такое? И при чем тут варяг? «Петрович, это проект бронепоезда, на котором я буду совершать геройские подвиги под Порт-Артуром. Сам же говоришь, что на суше нас ждут крупные проблемы. Вот я ими и займусь, это мое. По профилю, так сказать. Мне все одно во флоте делать нечего. Это твоя епархия, тут ты при делах. Пообщавшись же с местными сухопутными офицерами, я понял, что там, в армии-то бишь, я нужнее».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 Чтобы сподручнее было на нем во фланг заезжать, попутно прокладывая колею железки. Тяжело вздохнув и мысленно закатив глаза к потолку по поводу очевидного скудоумия коллеги в вопросах войны на суше, Балк начал подробно разъяснять ему идею использования бронепоездов против неподготовленного противника. Спустя пяток минут Руднев, наконец, оценил перспективы настолько, что, скрипя сердце, согласился отпустить от себя второго современника. — Ладно. Организую тебе Манхэттенский проект Владивостокского разлива. Секретность, занятость и все такое. Глядишь, и предок докучать особо не сможет. — Хотя я, наверное, ты уж не обижайся, постараюсь его на время услать куда-нибудь. — Наливай, не пьянки ради, здоровья для... — Во славу русского оружия. Но меня все равно из Владика ты отпустишь. — Куда намылился? — Для начала съезжу в Николаевск-Уссурийский. Постольку, поскольку и депо паровозное, и путные мастерские железнодорожные у нас все там. Во Владике ни черта нет пока. Только вокзал по Гаузе и склады. Проверил уже. — Ясно. А если ты мне вдруг резко понадобишься? — Это по железке сто верст. Паровоз, вагон три часа. Не та проблема. «Но только без помощи Вадика нифига у тебя, боюсь, не выйдет с Куропаткиным. Интересно, как он там в Питере, крыса медицинская?» «Так он еще с утра на телеграф прислал первый нормальный отчет о своих действиях. Неужто никто тебе не говорил? Адресован Рудневу или Балку для вручения твоему превосходительству. Меня первым нашли, вот и отдали». «Не говорил? Но все равно не до того было. Я и родную мать, встретив тут на улице, не узнал бы». Весь на нервах был из-за этого облома. И что там засланец высшей высшие сферы пишет? Почитаешь. Только скажи мне, ты про то, что с командой корейцев Чемульпо творится, тоже не в курсе? У нас их отпустили под подписку о неучастие в войне, как и команду варяга. А что тут? Ну, не надо на меня укоризненно смотреть. Ты мне не старший брат, не надо. Вижу, что кроме Английской прессы, да еще и позавчерашней, ничего не листал. А зря. «Вот тебе Дальний Восток, сегодняшняя, кстати, газетенка, все же о боевых товарищах мог бы и побеспокоиться». Балк легко и непринужденно уклонился от очередного брошенного в его голову карандаша. «В последний раз прощаю». В общем, нашла коса на камень. Сначала японцы неделю требовали выдать им Беляева для расследования его поведения в бою. Он их с борта Паскаля посылал куда подальше.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 «Патовая ситуация, понимаешь?» «Вот уж этот пад разрешить проще простого. Я не знаю, что с теми японцами делать, что мы на не синие косуги взяли, ну и с экипажами рыбаков и пароходов, что нам подвернулись. Вот и предложим через газеты поменять всех на всех, без всяких условий. Заодно и твой Сакари вернется домой. Как с ним? До чего не договорились?» «Ну, если вкратце, то Микадо своего он предавать, конечно, не будет». Но предложение взаимовыгодного мира с небольшими взаимными уступками ради прекращения войны его заинтересовало. Но, во-первых, его голос в Японии ничего не решающий, а во-вторых, я и сам-то не очень верю, что сейчас этот маховик так просто можно остановить. — Это ты правильно подметил про нерешающий. Кстати, как и наши с тобой в России. Ты понимаешь, что в свете того, что ты про Николая и Желторосию понарасписывал, коли мы японцам вломим по первое число, никаких взаимных уступок не будет. Не то, чтобы им куска Кореи. Смотри, как бы тебе не пришлось погеройствовать где-нибудь на Кюсю или Хоккайдо или на Цусиме, а мне тебя туда десантировать и коммуникацию обеспечивать. Николай с радостью втопчет японцев обратно в Средневековье и, положа руку на сердце, Для России это будет вполне логичным завершением войны против наглого агрессора. А если мы втроем попробуем что-нибудь намутить, просто прихлопнуть могут, не посмотрев на то, что шибко умные и заслуженные. Но для начала, как ты уже как-то выразился, выпотрошат с пристрастием в каком-нибудь каземате Петропавловки или Шлиссельбурга. Оно нам надо. Ты же не меньше моего соображаешь, какие интересы брошены на весы. Да понимаю, Петрович, все понимаю. И если честно, от этого у меня на душе как во рту с перепоя. Очень хочется в будущем видеть Японию в союзниках. Считай это моей дурацкой идеей фикс. А че ж дурацкой, я бы тоже руками и ногами за. Но пока обстоятельства так складываются, что они нам враги. Умные, упорные и смелые. Посему и достойные уважения, но только как враги. Вопрос в том, как в царе градус злобности снизить, когда поймем, что наше берет. Ладно, подумаем, еще время есть. Дай-ка взглянуть, что там наш Калиостро пишет. За Маньчжура, небось, кается? Нифига не кается. А по твоим глобальным идеям войны на море, давай уж завтра дожуем, на свежую голову.